Глава 6. Кабинет Роуца оказывается небольшим и минималистично обставленным. Ни чита, тому ж находится в доме Брюста, или уж тем более в шахте у Альвареса. Прямо напротив двери располагается средних размеров стол, за ним хозяйское передвижное кресло, напротив одинокий стул, поскромнее. Позади небольшое окно, по обе стороны от которого установлены открытые шкафы. Полки Праува заставлены ровными рядами папок чёрного цвета, а Леова тёмно-синие сверху и серые снизу. Слева от стола экран в половину стены, на котором изображена карта, оsотмеченными на ней светящимися точками разных цветов. От созерцания обстановки меня отрывает и голос Роуца, который уже занял своё место за столом. Тория, прошу, присаживайся. Обращая внимание на то, что Роуц без всяких разговоров перешёл с Мисс Брюст на ты, Но не придаю этому большого значения. Овряд ли он стал бы обращаться ко мне так всё время. Цепляю лямку рюкзака за спинку стула, только после этого усаживаюсь, испытывая при этом странное волнение. Но чтобы не вызывать подозрений, ведь по легенде наглости мне не занимать, смело смотрю в глаза того, за кем мне придётся следить неизвестно сколько времени. Стараюсь подметить каждую деталь, ведь данным недвусмысленно намекнул, что важна любая мелочь. Несколько бесконечно долгих минут молча рассматриваем друг друга. Оглядываю чрезчур серьёзно настроенного мужчину и упрямо молчу. Мне кажется, что он должен заговорить первым, и действительно, спустя добрых 3 минуты Роудс нарушает тишину. Итак, Тори, в связи с обстоятельствами, ты теперь будешь жить в центре Z. Условно центром называется каждое подразделение стражей, а чтобы не путаться, они имеют буквенное обозначение У нас есть негласный список правил, которых придерживается каждый человек, проживающий здесь. Несмотря на обстоятельства твоего появления и на то, что ты не являешься ни стражем, ни даже новобранцем, никто не будет отменять уже существующие устои, и тебе придётся под них подстроиться. Это понятно? Отвечаю незамедлительно и предельно коротко. Да. Хорошо. Идём дальше. Ты, вероятно, уже в курсе, что меня зовут Франклин Роудс. И я являюсь предводителем стражей Центра Зет. Но командиром меня зовут лишь условно. Со своими людьми я всегда на равных, поэтому никаких сэров и мистеров здесь нет. Обращаемся друг к другу по фамилиям, а реже по именам. Поэтому лучше нам будет сразу перейти друг с другом на «ты». Он замолкает и выжидательно смотрит на меня. Коротко пожимаю плечами, я не против подобных отношений. тем более если они уже давно сложились, лезть со своими предложениями по замене не то на что мне нужно тратить драгоценное время. Но меня смущает единственный аспект фамилия. Если бы меня звали Дэвисон, я бы слово против не сказала, но для местных стражей я Брюст, а меня подобное обращение не то чтобы устраивает. Я поняла, говорю твёрдым тоном, и раз уж по его словам мы на равных, прошу таким тоном, с которым Ронни никогда не стал бы спорить. Пожалуйста, зави меня, Тори. Пару секунд Рауц обдумывает сказанное, после чего медленно кивает. Договорились, Тори. Именно так и представлю тебя остальной команде. Он делает крохотную паузу, после чего без перехода меняет тему. Не знаю, какие легенды о барьере сейчас ходят среди горожан, но могу сказать одно: У нас полно работы, и у меня нет времени возиться с тобой. Ведь ты даже не новобранец и вряд ли в итоге вступишь в ряды стражей. Но твой отец отдал мне карт-бланш, так что Роудс многозначительно поднимает брови, будто его последние слова должны и прояснить ситуацию. Но я пока не понимаю, что меня ждёт, поэтому инстинктивно подбираюсь, собираясь защищаться. Именно так поступила бы Тория Брюст, да и я тоже. Это угроза. спрашиваю подозрительно. «Ни в коем случае», — без промедления отвечает он. «Я говорю всё это к тому, что твой случай первый в моей практике, и я пока не решил, не зря ли вообще согласился на твоё присутствие у барьера. Но раз ты уже здесь, тебе придётся в ускоренном темпе вливаться в процесс, ведь по настоятельной просьбе твоего отца я не буду оставлять тебя в стороне». Поэтому в ближайшее время будет назначен куратор, который введёт тебя в курс дела и обучит всему необходимому. У тебя какой-то вопрос? Да, и не один. Для начала позволь узнать, что я вообще буду здесь делать? Чего хочет мой отец? Рауцев вздыхает. По его напряжённым плечам понимаю, что он не вполне рад сложившимся обстоятельствам, но этот страх не так прост. Ведь несмотря на явное нежелание возиться со мной, я всё равно здесь. Твой отец рассказал мне про всю необычность вашей ситуации. И он хочет, чтобы навыки, которые ты получила, занимаясь незаконной деятельностью, были направлены в то русло, из которого можно будет извлечь пользу. А вот это что-то новенькое. Ни о чём подобном данным даже не заикался. Хочешь, чтобы я что-то для тебя украла? спрашиваю со смешком. Уголки гу проуца дёргаются, но глаза остаются бесстрастными. На самом деле нет, но если это понадобится команде, то мы подумаем, как можно будет использовать твои навыки в мирном русле. Хмурю брови, неотрывно глядя на собеседника. Он даже не думает шутить, и я мгновенно убираю улыбку с лица. Подожди, ты это серьёзно? Ваша работа заключается в чём? В защите барьера и предотвращении проникновения метов на территорию города. Что я должна буду красть? Оружие у ваших конкурентов? На этот раз Роудс не сдерживает улыбку. И пусть она выходит чуть менее скупой, чем до этого, но всё же. Его веселье заставляет меня нахмуриться ещё сильнее. Внутри зарождается такое ощущение, будто меня обманули. Тори, твои представления о работе стражи несколько неверны, но чуть позже мы это исправим. Кроме того, у нас нет конкурентов. Пост стражи разбросаны по центрам и вдоль всей границы Нордена, задача у нас одна на всех. Пока что тебе рано об этом думать. Барьерное место опасное, и раз уж тебе предстоит находиться в непосредственной близости от него, я не могу допустить, чтобы ты делала это без должной подготовки. Ею и займётся твой куратор. Кто будет моим куратором? спрашиваю я, хотя никого здесь не знаю, кроме одного. Линкольн Роудс едва заметно прищуривает глаза и склоняет голову влево, на несколько мгновений о чём-то задумавшись. Нет, наконец отвечает он, и я с удивлением отмечаю, что испытываю разочарование. Да, с Линкальном мы пообщались, всего ничего, но этого времени хватило, чтобы понять, мы легко бы нашли общий язык. О'Брайен занимается кураторством у новичка из научного отдела, и ему достаточно одного подопечного. Тебя я закреплю за другим стражем. Возможно, он с виду покажется тебе не таким приветливым, как О'Брайен, Но Хейс профессионал своего дела. Едва сдерживаюсь, чтобы не поджать губы. Это замечание вообще ни капли не обнадеживает, и незнакомый мне Хейс вызывает необъяснимую настороженность. Как скажешь, произношу покорно, потому что заводить какие-то разговоры по этому поводу не вижу никакого смысла. А решаю ненавязчиво начать собирать информацию прямо сейчас, ведь я приехала сюда именно за этим. Сколько всего людей живёт в центре Z? Роудс потирает переносицу большим и указательным пальцами, ненадолго задумавшись о чём-то, а после сообщает. Семь стражей живут здесь постоянно. Трое из них трудятся в инженерно-научном отделе, четверо оставшихся занимаются оперативной работой. Все вместе мы редко покидаем центр, как минимум 1-2 человека всегда остаются здесь для связи. Сегодняшний день исключение. Я сейчас должен находиться у барьера. Утром мы получили сигнал о жёлтом уровне опасности. Все отправились туда, кроме новенькой из научного отдела, её куратора и меня. Слушаю его затаив дыхание. Единственное, что вычленяет обалдевший от информации мозг словосочетание уровень опасности. Поэтому я тут же уточняю, ощущаю, как это волнение пересохло в горле. Что ещё за жёлтый уровень? Роуд окидывает меня внимательным взглядом. Обычная практика у барьера, поясняет он, чем ни капля меня не успокаивает. Ничего серьёзного. Мы получаем подобные сигналы несколько раз в неделю, но обязаны проверять каждый, чтобы убедиться, что в действительности попытка проникновения не представляет угрозы. С каждым новым словом чувствую, как кровь отливает от лица, и неподъёмным грузом собирается в конечностях. Проживая в городе за сотни километров от барьера, который круглосуточно охраняют стражи, я никогда по-серьёзному не задумывалась о том, что защитникам Нордена приходится в буквальном смысле постоянно сталкиваться с угрозой да ещё и разного уровня. Что я вообще здесь забыла? Нужно было спрятать Веронику в какой-нибудь бункер и самой исчезнуть там же вместе с ней. Чуть позже сегодня, как ни в чём не бывало, продолжает Роуз. Когда вся группа соберётся в центре, я тебя с ними познакомлю. А уже завтра твой куратор более подробно расскажет тебе об особенностях жизни у барьера. Надеюсь, ты отнесёшься к этому со всей серьёзностью. Разумеется, тут же подтверждаю на автомате. Отлично. Ещё тебе стоит знать, что помимо стражей, на территории центра довольно часто останавливаются три группы охотников, которые выходят за пределы барьера в нашем квадрате. Рано или поздно тебе так или иначе придётся с ними пересечься. А твоей истинной причине пребывания здесь должны знать только стражи, а охотникам об этом ни слова. Хмуры киваю, ненадолго отодвигая в сторону информацию о реальных угрозах, поджидающих у барьера, и переключаюсь на новые данные, которых как-то уже слишком много. Тем не менее, соглашаюсь со всей серьёзностью, потому как вижу непреклонность, легко читающуюся на лице роуца. «Поняла. А что мне говорить, если кто-то из охотников вдруг полюбопытствует о том, кто я и что вообще делаю здесь?» «Для них ты новобранец в оперативном отделе. Недоверчиво смотрю на него, затем медленно качаю головой и объявляю. Никто в здравом уме в это не поверит. Настает очередь Роудса, не понимающих Мурица. «С чего это?» За то короткое время, что нахожусь в центре, я встретила уже двух стражей-оперативников, и ни один из них не был девчонкой ростом метр шестьдесят. «Это уже не твоя проблема. Все дополнительные вопросы пусть задают Хейсу». «Как скажешь», — соглашаюсь с лёгкостью. «Мне даже жаль этого Хейса, который вынужден будет возиться со мной и, по сути, оберегать от ненужного внимания». А я в итоге никогда не буду являться частью команды и рано или поздно уберусь подальше от барьера. Но не раньше, чем Шон данным получит всю интересующую его информацию. Если у тебя возникнут какие-то проблемы или вопросы, можешь обращаться к куратору Эли или напрямую ко мне, со всей серьёзностью сообщает Роулс. Уверен, тебе, как и мне, не нужны лишние проблемы. Верно, подтверждаю мгновенно. Роулс добротливо склоняет голову вперёд. Твой отец предупреждал, что временами с тобой бывает непросто. Но всё, что я вижу, это более чем сознательную и правда немного напуганную девушку. Надеюсь, мистер Брюст слегка преувеличил проблему, и в итоге мы без труда сработаемся. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Не понимаю, плохо ли то, что я не веду себя как истеричная и избалованная особа, но после слов Роуца о реальной угрозе мне не хочется строить из себя идиотку. Единственное желание — поскорее приступить к работе, чтобы вернуться домой в самое ближайшее время и продолжить шпионить за неверными мужьями, нечистыми на руку чиновниками и продажными представителями синдиката, идущими по головам, чтобы забраться на вершину власти. Я тоже на это надеюсь, признаюсь, не раздумывая. Отлично. Тогда и идем. Покажу тебе здесь все, а также твою комнату. Роудс поднимается из-за стола и я следую его примеру. Подхватываю со спинки стула свой рюкзак и шагаю на выход из кабинета. Роуч открывает двери и пропускает меня вперёд. Выходим в уже знакомый коридор и направляемся в сторону большого холла, который в прошлый раз я толком не успела рассмотреть, потому как всё внимание захватили деревья, растущие в кадках по углам. На этот раз идём гораздо медленнее, поэтому я с интересом оглядываю более чем сдержанную обстановку. Слева от холла обнаруживается огромная кухня, разделённая на две зоны. В одной может готовить целая команда поваров, не мешая при этом друг другу. А в другой расположен обеденный стол, окружённый стульями на 20 персон. Следующая после кухни дверь ведёт в спортивный зал, занятый различными тренажёрами. И я ненадолго застываю на пороге, разглядывая обстановку. Роудс не торопит меня, давая рассмотреть всё как следует и поясняя по ходу дела. В связи с тем, что работа стражей требует постоянного поддержания хорошей физической формы, и неподготовленный человек просто не вывезет нагрузок, мы много времени проводим в зале. Тебе это тоже предстоит. Заметив мой вопросительный взгляд, Франклин поясняет. Рано или поздно мы выпустим тебя в полевые условия. Именно поэтому ты должна быть и готовой ко всему. В глубине души надеюсь, что мне никогда не придется подходить и к барьеру ближе, чем на несколько километров. Ну, вслух легко соглашаются с со словами Роудса. Ладно. Покинув азал, движемся дальше по коридору, куда-то вглубь дома, который изнутри кажется ещё больше, чем снаружи. Роудс показывает мне прачечную, небольшой склад, где хранится всё необходимое для поезда как барьеру, в том числе специальная форма и оружие, а также раздевалку, поделённую на мужскую и женскую зоны и заставленную рядами шкафчиков. Доходим до конца коридора, слева расположена лестница, ведущая на второй этаж, а за ней запасной выход. Справа ещё одна дверь, на которой красуется стальная табличка с надписью "Лаборатория". Вопреки ожиданиям, что роуч проводит меня на второй этаж и покажет, где я буду жить, он этого не делает. Вместо этого открывает дверь лаборатории и жестом приглашает войти, что я и делаю, с любопытством оглядывая просторное помещение. А тут все оказывается совсем не так, как рисовало воображение. Никаких белых стен и сверкающих стерильностью поверхностей. Нет, не в том смысле, что здесь грязно. Ничего подобного. Просто обстановка выдержана преимущественно в темно-серых и зеленых тонах. Повсюду на столах и в закрытых шкафчиках стоят какие-то пробирки, а также приборы, о назначении которых я могу только догадываться. В дальней части лаборатории, возле микроскопа, подключенного к монитору компьютера, Замечаю двоих людей. Это уже знакомые мне Линкольн О'Брейн и высокая девушка с длинными русыми волосами, собранными в низкий хвост. Ни один из них не одет в белый халат. Линкольн в той же одежде, что и при нашей первой встрече. Девушка одета в похожие штаны и футболку, длинные рукава которой сейчас небрежно собраны у локтей. Роудс уверенным шагом направляется к парочке, которая прекратила разговор и направила всё внимание на нас. Мне не остаётся ничего иного, как следовать за главным стражем. Стараюсь идти аккуратно, чтобы не задеть ничего и не нароком не разбить. Когда-то давно человечество жестоко поплатилось за подобную неосмотрительность. Последнее чего я хочу, так это стать причиной очередного конца света. Догоняю Роуца в тот момент, когда он останавливается в нескольких шагах от стола с микроскопом. У меня почти всё готово, сообщает девушка, с любопытством поглядывая в мою сторону. А Роудс одобрительно кивает. «Отлично. Ортега, познакомься, это Тори Абрюст, новенькая. Зови её Тори». Мужчина поворачивается в мою сторону и жестом указывает на девушку. «Это Шеннон Ортега. С её куратором ты уже знакома». Линкольн насмешливо склоняет голову в приветственном жесте, и я не могу сдержать улыбку, когда протягиваю руку Шеннона и вежливо произношу. «Приятно познакомиться». Рукопожатие выходит на удивление крепким, но при этом девушка смотрит на меня с дружелюбным любопытством. Добро пожаловать, Тори. Я в центре Z относительно недавно, всего каких-то пару месяцев, поэтому быть мне новобранцем ещё долго. Рада, что кто-то разделит мою участь. Может, и тренировки пойдут чуть легче. Косо смотрю на Роуца, но он ничего не говорит по поводу того, что я, строго говоря, не совсем часть команды. Спасибо. Искренне благодарю Шеннон, которая мне уже нравится. Я вообще не помню, когда в последний раз была в зале, так что поддержка на занятиях мне не помешает. И это чистая правда. Альварес тренировал меня в зале только первую пару лет после того, как я оказалась в банде, а после выпустил в полевые условия. В форме я себя держу благодаря постоянным забегам по крышам, незаметной слежке и проникновению в окна, находящиеся выше первого этажа. Уверена, в зале мне придётся туго. Договорились, тем временем говорит Артега. Свободно выдыхаю, ощущая, как с плеч падает груз напряжения. Да, я нахожусь среди стражей всего ничего и успела познакомиться не со всеми, но меня встретили намного лучше, чем я могла ожидать. Возможно, период, что мне предстоит провести в непосредственной близости от барьера, пройдёт намного легче, чем изначально предполагалось. Но в то же время не стоит забывать о том, для чего я вообще здесь оказалась. На чём работаешь? Интересуюсь неподельным любопытством. Стражи быстро переглядываются, и я невольно напрягаюсь. Не рано ли я обрадовалась? Но эти мысли тут же улетают прочь, когда Артега принимается рассказывать, не скрывая выдыхавления в голосе. Новое небиологическое вещество для покрытия защитных костюмов. С его помощью должно увеличиться время незаметности стражей, что способно будет выручить при угрозах синего цвета. Ага. Единственное, что удается выдавить мне, пока я пытаюсь переварить услышанное. Видимо, выражение моего лица красноречиво сообщает о том, что я не совсем готова слушать про угрозы разных уровней, отчего улыбка сползает из губ Шеннон, а Линкольн, наоборот, начинает посмеиваться. «Прости», — произносит девушка одними губами, в то время как у Брайана легким движением похлопывает меня по плечу. «Ничего, со временем привыкнешь к местным порядкам», и постоянным разговорам об уровнях опасности и метаморфах. Внутренне напрягаюсь, становясь серьёзной. Я не имею никакого желания даже думать о метах. Не то чтобы привыкать к разговорам о них, и уж тем более никогда в жизни больше не хочу встречаться с этими тварями вживую. В того раза, чуть больше 8 лет назад, когда метаморфы прорвались через барьер и напали на жителей Нордона, Солеховой хватило. Веронике до сих пор иногда снятся кошмары. А я смирилась, что никогда не избавлюсь от стоящей перед глазами картины смерти родителей. Если бы не вмешались охотники, нас с сестрой тоже порвали бы на части. Тори откликает Руц, вырывая меня из озамороченных размышлений. Да, отзываюсь с опаской. Идём, не будем больше отвлекать Артегу от работы. Покажу твою комнату, а у меня ещё есть кое-какие дела, которые надо решить до возвращения остальных. Хорошо. Соглашаясь безропотно, натягиваю на лицо вымученную улыбку и обращаюсь к Линкальну и Шеннэн. Ну, ещё увидимся. Заходи в любое время, дружелюбно предлагает девушка. Тот же пользуясь предложением, которое прозвучало как нельзя кстати. Ведь чтобы собрать как можно больше информации обо всех стражах центра Z, мне постоянно придётся крутиться поблизости. А так хотя бы моё появление в лаборатории не покажется подозрительным, если я заявлюсь сюда без приглашения. Пусть думают, что я хочу подружиться. Договорились. Говорю напоследок и так же аккуратно, как пришла, пробираюсь к выходу вслед за Роуцем. Покидаем лабораторию и сразу же направляемся к неширокой лестнице. Второй этаж, как и первый, встречает просторным холлом с двумя ответвлениями. Левое крыло занимают и живущие в центре стражи, объясняет Роуц, жестом указывая направление и шагая в нужную сторону. А правое считается гостевым. Там останавливаются охотники или другие редкие гости из города. На данный момент там никого нет. Я буду жить в левом крыле. Уточняю на всякий случай, хотя ответ на этот вопрос кажется очевидным, ведь Рутс уже ведёт меня по широкому светло-серому коридору. Да, займёшь и дальнюю спальню. Она как раз свободна. Так ни у кого не возникнет дополнительных вопросов, как если бы ты жила в гостевой части центра. Останавливаемся возле самой последней двери, и я, подумав всего секунду, решаюсь задать вопрос. Почему никто из охотников не должен знать о реальной цели моего проживания здесь? Роуч распахивает дверь в предоставленную мне комнату, но при этом неотрывно смотрит на меня. Некоторые сведения не должны попасть не в те руки, говорит он совсем не то, что я хотела бы услышать. От этих слов сердце набирает скорость, а ладони внезапно потеют. потому что проснувшаяся вдруг паранойя начинает вопить, что руководитель стражей знает, с какой целью я на самом деле приехала к барьеру. Но он лишь молча смотрит мне в глаза, а я изо всех сил пытаюсь держать себя в руках. Так и не дождавшись от меня никакой реакции, Роуд с взмахом руки указывает в открывшийся проём. Располагайся. Обед через три часа. К тому времени остальная часть группы, скорее всего, уже вернётся. Мельком смотрю на часы. Поняла. Роуц ещё секунду прожигает меня пронзительным взглядом, после чего, не прощаясь, уходит. Захожу в спальню, с тихим щелчком прикрываю за собой дверь и осматриваюсь. Небольшое, минималистично обставленное помещение. Кроме полутораспальной кровати, здесь есть только высокий комод с четырьмя выдвижными ящиками. Бросаю рюкзак на кровать и прохожу к окну. Спальня располагается как раз над главным входом, поэтому мне открывает тот же вид, что я застала, когда прилетела. Вертолётная площадка, ведущая от неё дорожка, вдалеке лес. Совершенно непонятно, где же барьер, но сейчас мне хочется думать о нём в последнюю очередь. Приступаю к делу. Быстро осматриваю комнату на предмет скрытых камер или прослушивающих устройств. В итоге минут 20 спустя ничего не обнаружив, Первым делом, с ногами забираюсь на кровать и опираюсь спиной о стену, устраиваясь поудобнее. Для начала читаю из переданном, а потом разберу вещи. Достаю из кармана телефон, захожу в нужное приложение, после нехитрых манипуляций оказываюсь в закрытом чате и, недолго подумав, принимаю писать. Я на месте. Познакомилась с тремя членами команды из семи: Франклином Роудсом, Линкольном О'Брайенном, Шеннон Артегой. Остальные стражи находятся у барьера с проверкой жёлтого уровня опасности. Кратко обрисовываю подробности разговора с роучм, а также знакомство с Линкольном и Шеннэн. Собираюсь выйти из приложения, но задерживаюсь, увидев три подпрыгивающие точки и надпись. собеседник печатает. Удивлённо приподнимаю брови и не сдерживаю усмешку, представив, как Шон данным проверяет форум приложения Женский календарь. Ответ приходит быстрый и короткий. Работаю дальше. С тяжёлым вздохом закрываю вкладку, плюхаюсь на подушку и отбрасываю телефон, борясь с желанием написать иронию. Часть дела сделана, пусть и крошечная, но уже что-то. Я уже забралась туда, откуда нет обратной дороги, а значит, у меня нет иного выхода, как собраться и приготовиться к тем событиям, которые неизбежно обрушатся, когда меня передадут в руки куратора, который будет учить меня, как не бояться барьера. Надеюсь, в реальности так и будет. и за то время, что мне придётся прожить в центре Z, ни разу не возникнет никакого уровня опасности выше жёлтого. Вспоминаю, что Альварес наверняка тоже ждёт отчёта. Издаю полное отвращение стон и провожу рукой по покрывалу, чтобы вновь взяться за телефон.